Эта мысль вызвала в сознании Таиты целый рой ужасных предвидений. Если неферсети и его ближайшие помощники и советчики погибнут, некому станет сдерживать царицу. Она окажется во власти пророка Сое и слепо, не раздумывая, примется выполнять все его распоряжения. «Согласится ли она на убийство своего фараона, супруга и отца ее детей?» — спрашивал себя Таита. Ответ не вызывал сомнений. «Да, согласится. Ведь она верит, что Нефера почти сразу воскресит новая безымянная богиня вместе с их мертвыми детьми» люди в отчаянии решаются на отчаянные средства. Вслух он спросил: « Соэ, единственный пророк этой верховной богини. Соэ глава всех пророков, но многие меньшие посвященные также проповедуют среди населения двух царств, подготавливая ее приход. Твои слова, Пролили бальзам на мое сердце. Я всегда буду благодарен тебе за разрешение послушать пророка так, чтобы он меня не видел. Со мной еще один маг, старше и мудрее меня. Таита, подняв руку, остановил ее возражение. Это правда, Ментака. Его зовут Диметр. Он будет сидеть рядом со мной за окном гарема. И он показал на сложенный резной экран, спрятавшись за которым, не открывая лица, жены и наложницы фараона в прежние времена давали аудиенцию важным и посетителям. Ментака еще колебалась, и Таита убедительно продолжал: Ты сможешь обратить в новую веру двух могущественных магов. Это понравится Исоэ новой богине. Она обратит на тебя благосклонный взор. Ты сможешь просить у нее любую награду, даже возвращение детей». «Ну хорошо, Таита, будь по-твоему. Однако взамен пообещай не открывать Неферу то, что узнал от меня, пока он не будет готов отвергнуть старых богов и принять новую богиню. «Как скажешь, моя царица!» «Ты со своим диметром должен вернуться сюда завтра рано утром. Приходите не к главным воротам, а к калитке. Одна из моих служанок встретит вас и проведет в эту комнату. Вы сможете занять место за экраном. Мы будем через час после восхода», — заверил ее Таита. Выезжая за ворота дворца Мемнана, Таита измерил высоту после полуденного солнца. Оставалось еще несколько часов светлого времени. Повинуясь порыву, он приказал Хабари направиться не прямо к Фивам, а сделать Крюк, проехав по погребальному пути к западным холмам и большому царскому некрополю, скрытому в одном из скалистых ущелий. Они миновали храм, где давным-давно Таита руководил бальзамированием земной оболочки свои возлюбленные лостры. С тех пор минуло 70 лет, но время не затуманило подробностей этой церемонии. Таита поднес руку к амулету с прядью волос. Он сам срезал их с любимой головы. Процессия поднялась по трогам холмов, Миновала храм Хатор, величественное здание на вершине пирамиды из каменных террас. Таита узнал жрицу, которая шла по нижней террасе в сопровождении двух послушниц, и задержался, чтобы поговорить с ней. «Да защитит тебя божественная Хатор, матушка!» — приветствовал он ее, спешиваясь. Хатор — покровительница всех женщин, поэтому в ее храме Ее верховная жрица, а не верховный жрец. Я слышала, что ты вернулся из своих странствий, маг. Жрица торопливо подошла и обняла Таиту. Мы надеемся, ты посетишь нас и расскажешь о своих приключениях. Поистине, есть много такого, чем я надеюсь заинтересовать вас. Я привез папирусные карты Месопотамии и Гбатана а также горной местности за Вавилоном, которую пересекает Харасанский путь. Нас ждет много нового, — жрица улыбнулась в предвкушении. Карты у тебя с собой? Увы, нет. Сейчас я занят другим делом и не думал, что встречу тебя. Свитки я оставил в фивах, однако принесу их при первой же возможности. Поздно никогда не будет заверила жрица, «добро пожаловать в любое время. Мы благодарны за сведения, которые ты нам уже предоставил. Я уверена, что новое, что ты видел, еще интереснее». «Тогда я воспользуюсь твоей добротой. Могу я попросить об одолжении? Все, чем мы располагаем, в твоем распоряжении только скажи». «Меня очень интересуют вулканы. Какие именно? Им нет числа, и они встречаются во многих землях. Те, что рядом с морем, или на берегах большой реки, озера, возможно, на острове. Мне нужен их перечень, матушка». «Просьба необременительная», — заверила жрица. «Брат Нубанг, наш старший географ», Всегда особенно интересовался вулканами и прочими подземными источниками тепла, горючими ключами и гейзерами. Он с радостью составит такой перечень, но имей в виду, он очень любит мелкие подробности. Но банк до того дотошен, что это становится недостатком. Я немедленно попрошу его приняться за работу. Сколько времени ему понадобится? Навести нас через 10 дней, уважаемый маг ответила жрица. Таита попрощался с ней и проехал еще лигу до ворот некрополя. Вход в некрополь с могилами фараонов охраняла мощная военная крепость. Каждая усыпальница представляла собой подземный комплекс со множеством помещений, вырубленных в скале. В центре погребальное помещение, где разместился величественный саркофаг с мумией фараона. Вокруг кладовые и хранилища с несметными сокровищами. Эти сокровища пробуждали алчность всех воров и грабителей могил двух царств и соседних стран. Эти грабители настойчиво и изобретательно пытались проникнуть в священную усыпальницу. И чтобы не допустить этого, требовалась неослабная бдительность небольшого войска. Таита оставил охрану у колодца в центральном дворе крепости, чтобы воины напоили лошадей и отдохнули, и пешком углубился в город мертвых. Он хорошо знал дорогу к могиле царицы Лостры, ведь он сам выбрал место и руководил строительством. Лостра — единственная царица, похороненная в этой отведенной для правящих фараонов части Некрополя. Когда ее старший сын Мамас унаследовал трон, Таита уговорил его дать такое разрешение. Он миновал место, где в предвидении ухода фараона Нефиросети из этого мира и восхождения в следующий копали его могилу. Множество каменщиков пробивали главный проход в скале. Длинная цепь рабочих удаляла породу в корзинах, которые они ловко удерживали на головах. Рабочих толстым слоем покрывала белая мучнистая пыль. Эта пыль висела и в воздухе. Наверху стояла небольшая группа архитекторов и надсмотрщиков и наблюдала за деятельностью внизу. В ущелье эхом отзывались удары кирок, топоров и зубил. Таита незаметно двигался по погребальной тропе, пока ущелье не сузилось и не разделилось на два отдельных прохода. Он свернул налево. Через 50 шагов маг завернул за угол. Прямо перед ним, вырубленный в скале, был вход в усыпальницу Лостры. Окруженный массивными гранитными столбами, он был запечатан перегородкой из каменных блоков, покрытых штукатуркой с красивой росписью. Вокруг картуша Лостры размещались картины жизни царицы. Счастливая семья, Лостра с мужем и детьми, Она на колеснице, ловит рыбу в Ниле, охотится на газелей и водную птицу, командует армиями, отражая вторжение орд гиксосов, ведет флотилию судов по нильским порогам, уводя свой народ от захватчиков и возвращается из изгнания после победы над гиксосами. Таита собственной рукой нарисовал эти сцены 70 лет назад, но краски сохранили свежесть.